Глава 20. Маски «Скажите, — обратился Герман к Спенсеру, — не являются ли все эти ваши эксцентричные приключения своего рода инициациями? Вы сами себя подвергаете смертельно опасным испытаниям, и каждый раз выходите из них более совершенным. Интересная гипотеза. Лично я свою тягу к приключениям всегда рассматривал как зависимость. Нет, не в адреналине. Для меня важна эксклюзивность впечатления, а не его опасность. Но что экстремального может быть во встрече с римским папой? Об этом даже не написала ни одна газета. Но это настоящая жемчужина моих впечатлений. Кстати, получить ее было труднее, чем слетать в стратосферу. Полагаю, людям моего склада постоянно требуются все более и более редкие эмоции. Состоятельный человек может позволить себе их больше. Возможно, именно в этом и кроется причина моего стремления к богатству. Сегодня я настолько богат, что могу делать очень высокие ставки и не бояться проиграть. Я прекрасно это осознаю, что не молод, и оттого не боюсь рисковать жизнью. Не так уж долго мне осталось. Ставки минимальны, выигрыш меня мало тревожит, а важен сам процесс. А как насчет ответственности перед родными людьми, зависящими от вас? Мои дети выросли. Я эгоист и думаю только о своем благе. Я несу ответственность исключительно за себя. Вокруг меня и моего бизнеса кормятся тысячи людей и их семьи, но это лишь побочный эффект. Говорят, люди сходят с ума, когда им нечего больше желать. Что будете делать, когда исчерпаете ресурс доступных впечатлений? Создавать новые? Раз есть просто появляется появляются и целые индустрии по удовлетворению самых необычных, порой чудовищных фантазий. Например, вы слышали конспирологические истории про наркотик из крови перепуганных до смерти детей, Хроме. «Вы это пробовали? Я в это не верю». «Но как вы себя ощущаете после очередного впечатления, меняется ли что-то внутри вас?» спросил Герман. Спенсер снисходительно прищурился. «Вам, я вижу, не дает покоя вопрос о трансформации личности». «Да, вы правы. С некоторых пор я мучительно пытаюсь применить свое «я» с окружающим миром, ищу способ стать самим собой». Вы молодой человек-идеалист, мечтаете войти в образ и шествовать в нем по жизни. Я же считаю, что демонстрирую свое настоящее сокровенное «я». Я становлюсь предсказуемым, а значит уязвимым. Поэтому предпочитаю надевать маски, к каждой конкретной ситуации. На дома-то вы показываете свое настоящее лицо. Для дома у меня специальная маска. Маска – это условность, термин для обозначения состояния. На самом деле каждый мой образ ⁇ это настоящий я. Считайте меня многоликим или лицемерным. А в чем проблема? Вы хотите изменить свое я, приспособи его под статичный мир, но мир-то не статичен. Но это же прямая дорога в психушку с диагнозом шизофрении или раздвоения личности, полегче с диагнозами. Актеры, шпионы и разведчики и дети, по-вашему, они ненормальные. Мне кажется, что все как раз наоборот. Вообразите себе полицейского, который на службе, в кругу семьи и в заграничном отпуске ведет себя в своей излюбленной роли полицейского. Вот уж кто точно покажется ненормальным. Интересная и, что важно, осознанная стратегия, подумал Герман. Спенсер демонстрирует витрину. А какое на самом деле это его тайна? Интересно, а для общения с самим собой у него тоже есть специальный маск?